Событие 70. -е. Политика — это искусство управлять людьми, обманывая их. Исаак Израиля. «Ваше императорское величество!» В залу влетел взмыленный остерман. Парик товарищ пока не снял. Лысину прятал. Привык. Ничего, когда один останется, снимет. Под градинами стекал по лицу... Словно Андрей Иванович все 15 километров от Москвы не в карете ехал, а бегом бежал. Иван Яковлевич нынешнюю моду всеми фибрами души хотел поменять. Вот того же Астермана взять. На нем шелковая рубашка с кружевным воротником, затем плотный парчевый, шитый золотом камзол, а сверху из толстой шерстяной ткани кафтан и парик, чуть не до пояса кучерявица. Как тут в такую жару не взмокнуть? Лето решило с самых первых деньков взяться за дело. Градусов 30 на улице. А в карете черной под солнечным пеклом. Потому и мокрый граф Остерман, что одет явно не по сезону. Одет по этикету. Менять одним словом надо моду. Андрей Иванович, заждались вас. Послы от хана младшего жуза Абулхайра и его сыновей Нуралы и Ералы прибыли. Пытаю Ивана Яковлевича как раз, что он думает. Ну, раз ты у нас министр иностранных дел, то тебя лучше пока выслушаем. Известное дело, ваше императорское величество. Вдруг снял парик Остерман. Ну, не совсем лысина, так, высокая залысина скорее. Говорят, так умные люди лысеют. Не с макушки, а с лба. Остерман утер париком пот и продолжил. Брать нужно киргизцев. Государь Петр к тому имел желание большое. Он говаривал... «Нам Петр Павлович уже рассказал о желании дяди, ты свое мнение скажи», не дала ему пуститься в воспоминания Анна Иоанновна. «Али нет у тебя своего мнения?» «Хм, <куда, куда мне против Петра Великого? Так же, я думаю, это путь в Бухару». «Сдалась вам всем та Бухара. Говорит же Иван Яковлевич, что там сотни верст пустыни и безводных степей до той Бухары. Ничего особо тяжелого не увезешь. Крохи и копейки с той торговлюшки». А заботы со строительством крепости и содержанием там войск велики. Мрут люди в низовом корпусе тысячами. Лихоманка, не разбирая солдат, или шляхчич, всех косит. Дай-то бог, чтобы полынь подействовала. Анна Иоанна троекратно перекрестилась. Какая выгода, кроме бухары той? Так мы под свою руку не возьмем. Побьют их джунгары и будут границы наши зарить. Нашел последний довод Остерман. Понятно. Теперь ты, Иван Яковлевич, говори. «Как тебе это с военной точки зрения видится? Нужна нам сейчас война с джунгарами». Брехт вопросы Анхин оценил. «Молодец, тетечка. Не о престиже дутом думает. Вон, мол, мы какие крутые. Земельки хапнули размером со всю Европу. А о казне и людях». «Обязательно нужно брать казахов, ну, киргизцев этих, из младшего жуза. И заодно отправить с этими послами наших людей, чтобы они переговорили с ханами старшего и среднего жуза о протекторате над ними Российской империи и государыне Анны Иоанновны. А этим послам нужно небольшое наше условие поставить, не напрямую. Нужно так сказать им. Нужно предложить им на реке Яек между верхним и нижним яицкими городками Гурьев и Уральск построить несколько крепостей наших и чтобы там стояли гарнизоны драгун с артиллерией. Для того, чтобы если на них джунгары нападут – То не вести войска на помощь из самой Москвы, а вот они, войска поблизости. Городка 3-4 на первое время, Ясыка, с Хана и остальных казахов не надо. Пусть только эти 3-4 батальона содержат, провизию закупает для них. Денег не надо, сапоги там, войлок для палаток, лошадей для перевозки пушек. В общем, нужно требовать не сильно много, чтобы не отпугнуть. И еще разрешить нашим купцам в тех городках новых торговать с казахами. А своим купцам, чтобы хан велел тоже в тех городках торговать и с солдатиками, и с купцами нашими. Кроме того, попросить вежливо, чтобы хан Абулхайр отправил в Москву пару сотен хороших молодых лучников, учить нас из лука стрелять, а самим перенимать искусство стрельбы из мушкетов и пушек. И главное теперь. Разрешил нашим казанским татарам строить у них в больших становищах мечети, а нашим священникам православные храмы со школами рядом. Ну и в крепостцах и новых и старых по яйку тоже строить нужно нам храмы православные и школы при них. Ого, да ты, Ваня, будто готовился к приезду послов. Всегда готов. Был же пионером.